Эпилог. Часть пятая. Сознание возвращалось неохотно. Очень уж ему понравилось витать в тех прилюбопытных высях, что даже во сне себе не сочинишь. И все мне не давало покоя та самая загадочная парочка. Так и хотелось улизнуть назад и задать вопросы, которые от неожиданности их появления и странности поведения так и не рискнул озвучить дальше собственной головы. Однако задержаться подольше в том удивительном «нечто» мне не позволили. Незримая связующая ниточка между мной и Дайвой настойчиво подтягивала мой разыгравшийся в эйфории новых впечатлений дух на свое законное место. Масса к телу, кстати, тоже стекалась буквально по каплям, постепенно, неторопливо. И когда глаза вновь обрели способность видеть, а мозг соображать, все вокруг, ничего неожиданного, снова молчали и улыбались и еще многозначительно переглядывались. Что-то они знали, что пока недопонимал я. Дайва подала мне чашу, в которой оказалась... «Вода?» Осипшим голосом спросил я и с недоверием заглянул в сосуд в ее руках. Та согласно кивнула и, понимающе улыбнулась. «О, боже, неужели они пьют здесь что-то, кроме отваров?» Самая обыкновенная вода показалась чертовски вкусной. Я пил ее, пока не наполнил желудок под завязку. Вы видели то, что видели. Не просто торжественно, а с какой-то даже победоносной интонацией, громко произнесла Дайва на моем языке и медленно обвела присутствующих гордым взглядом. Даланга! Синхронным хором выдохнули старейшины и, как один, сложили руки в привычном земному человеку молитвенном жесте: Мол, да, это он, мы верим тебе, Гвара. Страсть, как стало интересно, что за ругательство они сейчас так весомо произнесли. И ведь точно в мой адрес. Но спросить напрямую было как-то не к месту. Пару секунд я ответственно помучился в колебаниях, и все же любопытство победило. Даланга? Скасив губы в сторону Дайвы и сохраняя невозмутимо почтительный взгляд, тихонечко поинтересовался я. На нашем языке это означает перенесенный, посланный богами. Уж скорее выпрошенный или выигранный. Я едва удержался от смешка при воспоминании об увиденном небесном шахматном поединке. И о том, как мне подмигнул... Отец? Ксюшкин, папа? Стрельнула догадка. Ну точно. Она же еще тогда в самом начале признавалась, что едва не перепутала Салимана с родным отцом. Нет, ну может быть я просто еще не окончательно отошел от воздействия этой их хиноподобной календулы. Или как ее там. Однако одновременно с возникновением всей мысли по голове, по плечам прокатилось, ну, как будто кто-то невидимый, большой и точно добрый огладил своей огромной ладонью, и даже напоследок как-то необидно-насмешливо хлопнул легонький такой подзатыльник. Мол, ну что, балбес, все таки сообразил? Штирлиц-то мой неказистый. Гигантские мураши неудержимыми табунами поскакали в разбег откуда-то из центра груди. Протоптали взъерошенные дорожки по спине и умчались в кончике пальцев. Совершенно ошеломляющее ощущение, сквозь которое до меня донёсся знакомый голос. «Теперь ты понимаешь, откуда я знаю про вас с Ксенией?» Так же негромко, как я, и явно в нарушении церемониальных норм, прошептала Дайва. Она назвала Ксю земным именем, и, кажется, ей просто не терпелось это подчеркнуть — На фоне своих старейшин она была слишком живой и страстной, чтобы на их уровне совершенства сдерживать собственные эмоциональные порывы. И оттого более понятной, можно даже сказать, родственной. Я так догадался, что прошедшая церемония являлась для меня испытанием. Конечно, если бы я его не прошел, точнее, просто не был самим собой, никто бы меня отсюда не выгнал и без помощи не оставил. Но Джас Хастен бы так и остался для меня максимально непознанным. Первый, то, что я какой-то долгожданный для этого народа маяк грядущих перемен, предположила Дайва. Как увлеченный историк, глубокий знаток предсказательных верований своей нации и талантливейшая Гвара, она просчитала наше сксю появление в этом мире. И, конечно, мало кто ей, молодой, импульсивной, возможно, импульсивной по здешним меркам девчонке поначалу поверил. В своем отечестве нигде пророков нет. И тем не менее ей удалось с терпеливой упертостью и разумными доводами убедить управленческую верхушку отпустить ее к нам в Реклоид, чтобы попробовать лично прощупать нас с Ксенией, так сказать, на подлинность. Положительному решению старейшин весьма способствовало и то, что на ее сторону встали братья, их было четверо, и отец. Все же он был король, пускай даже номинально пододвинутый в должности глиатом. Хотя решения в стране принимались коллегиально, Однако его слово все же имело некоторый преимущественный вес. А семья Дайвы безоглядно верила в гений своей маленькой Гвары. Тем более, что ее мамы, тоже великой в целительском мастерстве женщины, рядом уже не было. Она, к сожалению, как и наша королева, рано ушла из жизни. Дочка осталась единственной девочкой в верховном клане Джасхастена. После этой поездки сторонников теории Дайвы стало кратно больше. Их количество переросло в большинство, которое и позволило государству шагнуть вперед и прийти к соглашению с нашими на получение помощи. Ну, в освобождении государства от тотального контроля северян. Сегодня колебания недоверчивого меньшинства были окончательно сломлены. Хотя, признаться честно, я так и не понял, кто из этих старцев во мне сомневался, а кто нет. Выражение лиц у всех было равнобедренное. Как не понял и того, откуда они в курсе моих видений — Будто их им кто на большом экране показал. А может, не показал? Да я, например, светился как-нибудь Эдок своим астральным телом. Да тьфу уже на это. Аж голова заныла от тех головоломок. Потом удай Дайва спрошу, да и все. А еще оставалась загадкой, отчего старейшины прямо сейчас причислили меня едва ли не к героям-освободителям мистического происхождения. Ну ладно, я попаданец. Рассекретили факт. Однако чего я, собственно, такого уж значимого для них сделал? Поднял вопрос вслух? Нормальный, естественный, между прочим. Постарался убедить короля за него взяться? Ну, пожалуй, что и все. Даже в переговорах в своем нынешнем инвалидном положении поучаствовать не довелось, а хотелось, между прочим. Так, хорош моторить голову. Скомандовал я себе, чувствуя, что череда вопросов иссякать не собирается. А тут в реальности, понимаешь, намечалось что-то интересное. Пока я там мысленно загружался-перезагружался, все вокруг успели в меру приличия расслабиться. И был пир. А старики в непосредственном общении оказались не такие уж и буки. Дружно переместились в отдельную обеденную мегабеседку, не менее роскошную, чем зал заседаний, и вполне себе приятно болтали. Кстати, из уважения к Даланге, мне то есть, безо всяких переводчиков, на нашем реклоидском языке. Каждый здесь владел им исключительно свободно. Совершенно безалкогольный стол был полон самых экзотических закусок и блюд. Гастрономический беспредел какой-то. Несмотря на плотный утренний завтрак в доме наместника, я был голоден, как волк. Недавняя процедура шатания по вселенной высосала все мои калорийные энергетические ресурсы досуха. Казалось, я даже чуток похудел, и живот, жалобно урча, прилип к позвоночнику. Тут и я смотрел, они все здесь такие гибкие и да тощие. Кроме европейца Барвур, конечно. Вот так намотаются по своим астралам, а потом еще и питаются, как птички. В смысле, мало и очень аккуратно. Мои сотрапезники и в самом деле ели спокойно, даже красиво, без жадности. Хотя яство манили со своих тарелок красочным изобилием и просто дурманили голову затейливыми букетами ароматов. Бросалось в глаза огромное количество разноцветных и разнотекстурных соусов — К мясу, в основном птицы всех мастей, подавали сырые, вареные, печеные, маринованные, вяленые. Что это, фрукты, овощи? Чем являлась та или иная растительность, пышными горками украшавшая блюдо, я пока не знал. Хотелось попробовать сразу все. Однако же пришлось загнать разлютовавшийся аппетит в узду и пировать сообразно хозяйской эстетике приема пищи. Сдержано культурно. Особенно запомнилась птица, которая утка, приготовленная в... В общем, хитро и долго приготовленная. Это мне дайва подсказала. Абсолютно бесподобно. Особенно с ярким фруктовым соусом. Я решил, что обязательно выциганю рецептик и по приезде домой уболтаю Ксюшку мне такое вот, это... вот эту прелесть стряпать. Ну, хотя бы по праздникам. Застолье получилось изумительным. Тема для бесед — «Самые нейтральные и приятные. На меня никто не наседал с политическими вопросами и попытками продвижения своих замыслов. То ли это еще ожидало впереди, а то ли все здесь успокоились одной данностью, что я и есть тот подлинный Даланга, прописанный в национальном эпосе в разделе «Прогнозы будущего». И, соответственно, сам без подсказок знаю, как исполнить свою миссию». А может, у них просто не принято было путать и смешивать теплое с мягким и портить тем самым качество собственного пищеварения. Еда отдельно, политика сама по себе. Потом полагалась небольшая экскурсия по дворцовой территории, по сути, комплексом многочисленных сооружений различной этажности и назначения. Тут тебе и королевский дом, и царские мыльни с бассейнами и зонами спа, и садовые изыски, включая подвесные конструкции — Библиотека, зверинец, поодаль, конюшня, тренировочный зал. Рассказать обо всем суток не хватит.